Порок. С утра болела голова и скребло в горле. Егор сначала не хотел даже идти в школу, но потом подумал, как мать пристанет к нему с градусником и таблетками. «Глотай, Горик, не капризничай, этот головы, а от жар». Хотя знает, что его от любых таблеток с души воротит. Сонный и тупо, ни о чем связано не думая, отсидел Егор на уроке истории. И продолжал сидеть после звонка. Все с гвалтом и толкотней спешили из кабинета, а Егору лень было вставать. Наконец встал, поволок за ремень к двери грузную сумку. И в дверях, лицом к лицу, сошёлся с Емщиковым. Был редактор бледный, и глаза у него пылали. Именно это книжное сравнение пришло в гудящую голову Егора, когда наткнулся на Венькину взгляд. Редактор, подумать только, загородил Кошаку дорогу и тихо с придыханием выдал. «Ах и подонок ты, Петров!» Егор даже забыл про хворь, замигал и хотел спросить ехидно, получилось глупо. «А чему обязан?» Часто дыша от ненависти, редактор объяснил. «Раньше я думал, что ты просто сволочь, а ты еще и трусливая сволочь. Врезать редактору это было проще всего. Кажется, Венька того и ждал, сам нарывался. А Егор опять ощутил вялость и тупую боль в голове. Он отвел глаза от Венькиных зрачков, посмотрел ему в лоб и сказал пренебрежительно. Люблю узнавать про себя что-то новое. Подробности будут насчет трусости. Думаешь, я не знаю, что это ты, копчика с его шестерками, на меня вчера натравил? «А сам в укрытии, чтоб характеристику не испортить». «Я?» — изумился Егор. Помолчал, соображая, и себе уже, а не сказал. «А, заметил, значит?» «Да, кошак, ты увлекся зрелищем и неосторожно высунул свою трусливую морду». «Было бы на что смотреть», — хмыкнул Егор, и вдруг стал неловко. Сам этому удивился. И чтобы задавить глупую стыдливость, обстоятельно разъяснил. «Да, сделалось интересно. Как ты начал махаться на копчика? Просто цирк». «Трое на одного всегда цирк», — сипло сказал Венька. Игорь Егор ощутил его ненависть, как ощущают кожей холод или жар. «А ведь есть отчего», — вдруг подумал он. Без сочувствия редактору, конечно, без смущения уже, а так, аналитически. Себя и Веньку переставил в уме, как шахматные фигуры. Будто его, кошака, трое прижимают к березе, а редактор, ухмыляясь, глядит из развалин. Тут, пожалуй, заведешься. «Ну и чего ты хочешь?» — спросил Егор. «Хочу выяснить. Ты стопроцентная падаль или что-то от человека осталось?» «Любопытно». Егору в самом деле стало любопытно. «А как? Если ты меня за что-то не терпишь, может, один на один? Или вы там привыкли только с ворой, по шакали «Стыкнуться, что ли?» — удивился Егор. «Да хоть прямо здесь, хоть за гаражами на дворе. Боишься? Конечно, ни копчика рядом не будет, никого другого». Кошаку не нужен был копчик, если такое дело. Кошак, даже кислый и вареный, как сейчас, мог срезать редактора одним приемом, раскатать в блин, сложить вдвое и в четверо и законопатить им любую щель. Ну а потом-то что? Венька утрет кровь, залечит ссадины и останется в своей прежней непобедимой ненависти. И все равно будет думать, что Егор наводчик. «Ну, измордую я тебя». «А какой смысл-то?» — спросил Егор. «Боишься?» — искренне сказал Венька. «В гневном своем запале он, видимо, ощущал силу совладать с кошаком». «Ну, давай», — вздохнул Егор и отступил в кабинет. «Давай уж здесь, пока никого нет. Это быстро. А на дворе холодрыг. Его передернул озноб. Венька сжал губы и шагнул следом. Абсолютно бесстрашный, он был сейчас даже симпатичен. Егор сделал еще шаг назад и сел за ближний стол. Подпер щеку. «Подожди, редактор, Одно слово. Ты сейчас, возможно, мне даже и навешаешь по ушам. Я сегодня полудохлый, а ты в таком яростном вдохновении, как Спартак, который с двумя мечами на римлян». Он заметил, как у Веньки удивленно обмякли и разомкнулись губы, приподнялись брови. «Я только хочу, чтоб ты знал. Это я честно говорю. Копчик с ребятами я не наводил. Я его сам там подкарауливал, чтобы выпрыгнуть и шмон устроить. А тут тебя черт принес». «Заврался, кошачок», — презрительно сказал Венька. «Да нет же». Егор сам удивился, как ему хочется, чтобы редактор поверил. «А зачем?» «Не все ли равно?» «А, впрочем, твое дело. Не верь». Он вытолкнул себя из-за стола. «Айда к доске, там просторнее. Только потом бочку на меня не кати. Не я начал». «Не бойся, скажу, что я». Начать они, конечно, не успели. Ворвалась в кабинет Аравы из восьмого Б. «Ну вот», — сказал Егор Веньки. «Выкрутился». — бросил ему редактор. Брезгливо, но кажется и с тайным облегчением. Оба вышли в коридор, Венька на прощание смерил Егора взглядом. Будто плюнул. — Можно ведь и за гаражами, — сказал Егор. — Только уж на другой перемене. Сейчас звонок будет. — Ага. А ты сбеги с урока и позови свою кодлу. — Да не позову. Обойдусь и так. Хотя дурак ты, редактор. В двадцатом веке живешь, а все в рыцаре играешь. «А ты в кого?» «А я в себя», — отозвался Егор. Потер лоб и удивленно сказал. «Вот черт! Мне почему-то хочется тебе доказать, что не звал я вчера копчика. Глупо, конечно». «Не глупо, а бесполезно», — глядя в сторону, ответил Венька. «Без прежней злости, утомленно». «Ну ладно, я поверю. А что с того? Все равно ты подонок, и я тебя терпеть не могу». «Закономерно», — усмехнулся Егор, — «за что тебе меня любить?» Им бы разойтись. Они шли по коридору как приятели. Со стороны, казалось, одноклассники беседуют о привычных делах. «Я не пролюбить», — глядя под ноги, разъяснил Венька, — «я ненавижу таких, как ты». «Каких?» «Вот таких вот, которые не живут, а приспосабливаются». «Я? Приспосабливаюсь?» — по-настоящему удивился Егор. «А разве нет? Везде. На улице тебя бандюги из таверны берегут, а в других случаях важный товарищ Петров за сыночка заступится. Один звонок по телефону, и все в порядке». «Много ты знаешь», — тяжело сказал Егор. «А что, не так?» «Ну, пускай так». «А тебе завидно?» «Вот еще. Без дружков да без папаши ты чего стоишь-то?» «А ты?» — огрызнулся Егор. «Без злости автоматически». «А при чем тут я? Мне не надо, чтобы кто-то мне завидовал, и другим я жизнь не отравляю». «Как знать?» «А вот так и знай. Если я с кем спорю, то честно, на глухих дорожках, да еще с помощниками, никого не караулил». Егор кивнул. «Да». «В спорах ты сильнее, чем в драках». «Ну, ты со мной еще не дрался!» — опять взвинтился Венька. «Ты все чужими руками!» «Опять ты прав, Ямщиков!» — согласился Егор. «Даже с каким-то удовольствием». И добавил неожиданно. «В одном только не прав. Но ты не знаешь». «Чего такого я не знаю?» — сказал Венька агрессивно. «Про отца. Не отец он мне». Венька сбил шаг и удивленно глянул сбоку на Егора. «Ага», — кивнул Егор. «Он отчим. Я недавно узнал. Отец был инженер-подводник, его убили бандиты. Давно». Венька шевельнул плечом, и удивленно, и смущенно, и непримиримо. И слова его были такие же. «Ну а какая разница, в конце концов? Что это меняет?» «Сам пока не пойму». «Ну а мне-то что? Зачем ты мне это говоришь?» «Не знаю», — медленно сказал Егор, потому что не знал. «Правда, не знаю. Может, потому что больше некому». И быстро пошел вперед, оставив Веньку. «Может быть, потому что больше некому». «Зачем он это сказал?» Не знаю. Или правда хотелось рассказать об отце и не знал, кому. Не в таверне же говорить об этом. А почему не в таверне? Он же столько раз там рассказывал о своих делах. Даже тайнами делился. Видать, не те были тайны. Услыхав историю погибшего отца, обитатели таверны, скорее всего, полезли бы в детали. А откуда знаешь? А ты че, брата мента заимел? «Ну ты даешь, кошак! А тех хануриков взяли? И чего? Вышку дали? Ну, конечно, вышку! Это ж заранее обдуманная мокруха!» «Нет, не для таверны разговор. Ну, а Веньки то все-таки зачем сказал? Что за язык ты дернула? Он думал об этом на уроках, а потом дома, когда бесцельно валялся на тахте или бродил по комнатам, под периодические просьбы надеть тапочки. И фраза эта «не знаю, может быть, больше некому» повторялась в мыслях и что-то очень напоминала, обретала знакомую интонацию. И, наконец, Егор вспомнил. Тем же тоном, со спокойным удивлением и холодной честностью, пытаясь понять самого себя, он в вагоне после стычки с Фатером и Федюней сказал Михаилу «Не знаю, может быть, потому что ты...» «Все-таки брат?» «Ну а сейчас -то что? Редактор-то здесь при чем? И случай совсем не тот». Нот Но разговора с Венькой мысли уже перешли к Михаилу. Егор подумал, что прошло три недели, а тот о себе не напоминал. А ведь обещал позвонить. И Егор признался себе, что все это время помнил про обещание Михаила со смесью любопытства и тревоги, ждал звонка. «Зачем тебе это надо?» — одернул он себя. «Да мне и не надо. Просто трепло такое. Говорил, позвоню, а сам...» И ответом на эту мысль громко запел птичьими трелями новый кнопочный телефон. Длинный, междугородный сигнал. Отец еще не пришел, мать ушла к знакомым. «Горик, салат в холодильнике, котлеты на плите. Я буду к девяти. И не ходи босиком». Егор выскочил в переднюю и взял трубку. Звонил, конечно, не Михаил. Спрашивали отца. Кажется, из Москвы. Воинственный женский голос. Егор сумрачно разъяснил, что Виктор Романович Петров так рано с работы не приходит, надо звонить на завод. «Там его тоже нет на месте». — Естественно, он не сидит в кресле, а мотается по объекту. О карманных телефонов еще не придумали. — Меньше бы мотался, больше было бы проку, — отчетливо сказали на том конце провода. И Егор представил раздраженную округлую даму. — Так и передать? — ехидно спросил он. — Так и передайте. — Ему захочется узнать, от кого именно. — А вы не пугайте, времена не те. И гудки. Егор присел на замшевый пуф у телефонного столика. Забыл про скандальную даму и несколько минут думал о своем. Потом, усмехаясь от неловкости перед собой, вызвал 006, справочные междугородки. «Кот Среднекамска, скажите, пожалуйста». Посидел еще с полминуты. И механически. Словно кто-то другой двигает его пальцами, набрал вызов Среднекамска и домашний телефон Михаила. Номер он помнил наизусть. Почему-то бестолково затюкало внутри. Глупо. Во-первых, вообще глупо. Во-вторых, старший сержант Гаймуратов наверняка на дежурстве или в командировке. «Да», — сказал женский голос. «Я вас слушаю. Алло». «Это квартира Гаймуратовых?» «Здравствуйте. А можно Михаила Юрьевича?» «Миша, тебя!» — сказали в далеком незнакомом доме. «Иди скорее. Кажется, опять междугородный. Слушаю. глуховато сказал Михаил. «Кто говорит? Это Севастополь? Алло!» «Привет!» — выдохнул Егор. «Это не Севастополь. Это я, Егор. Петров». А, -а, а, прозвучало без радости, даже с досадой, и вдруг по-новому. Кто, Егор? Ой, ну здравствуй! Молочина, что позвонил. Ты извини, я сразу не понял. Я тут с Севастополем недавно говорил, и вдруг опять такой же звонок. Ну как дела? Дела, да по-всякому. А почему звонишь? Что то произошло или так просто? Так просто? А что может произойти? Егор за усмешкой спрятал растерянность. В самом деле, зачем он позвонил? Хотя бы причину заранее придумал идиот. Да я так, бумажка с твоим номером под руку попалась, а я дома один сижу, делать нечего, с простудой к тому же. А сильно простыл? Да нет, маленько горло скребет. И вообще что-то скребет, добавил он про себя. На душе, как говорится. И вдруг сказал. «Миша, а у тебя фотография есть?» «Чья? Моя?» «Отца. Ну, не Чаева». «Есть, конечно, Егор. Много». «А как ты понимаешь, по-дурацки тогда вышло. Ничего не успел спросить толком. Может, правда, надо было зайти к вам?» Егор понимал, что сдает позиции, но не было в нем обиды на себя и смущения. Только грустно немного было. Михаил помолчал и сказал с осторожной ласковостью. «Все поправимо, Егор. Я завтра же вышлю снимок». Эта ласковость и готовность разом оживили в Егоре прежнюю неприязнь. Он хотел насупленно ответить, что у него не горит, но Михаил заговорил опять. «А если надо скорее, то позвони Ревскому. У него снимков только много, в том числе и детские». «Это режиссер, что ли?» — ощетинился Егор. «Да? А что?» «А ты не знаешь, что? Я, по-моему, рассказывал. Как говорят деловые люди, у нас не сложились отношения». «Плюнь! Он же не знал, кто ты такой, а когда узнает...» «И что? Изменит мнение о моем моральном облике?» «Егор, ну брось ты этот тон, а! Ну в самом деле...» «Да ни в то не дело. Значит, пришлешь карточку». — Я же сказал. А про Ревского я вот почему вспомнил. Он мог бы получше, чем фотографии показать. Я тебе не успел рассказать тогда. — Кинопленку, что ли? — догадался Егор. — Когда мы с Толиком были в Севастополе, Ревский нас заманил участвовать в съемках, в массовке. Толик там в одном эпизоде. Сейчас этот фильм редко идет, но в книгохранилище-то он есть. Ревский мог бы. Okay. — «Как называется кино?» «Корабли в лесу. «Может, пойдет на повторных экранах? Тогда и посмотрю». «Ну, как хочешь. Егор...» «Что?» «А ты никому не говорил про нашу встречу? И что знаешь про отца?» «Зачем?» — сказал Егор прежним тоном, как в Среднекамске. «Да нет, это я так. Может, и к лучшему». Егора вдруг опять толкнул. Я говорил одному человеку, сегодня. Кому? Да, ты не поверишь. Егор стесненно хмыкнул. Веньки, редактору. Кому? Ну, тому самому, с которым мы. Но не помнишь, что ли? Нет, я помню. Но почему ему-то? Или вы что, вдруг помирились? Наоборот. Егор поймал себя, что криво улыбается. «Он меня, понимаешь ли, на поединок вызвал, пылая благородной ненавистью. А вместо драки вышла беседа. Глупая правда». «А из-за чего поединок?» «Да так, мелочи жизни». «Замахнулся стукой», — сказал Михаил. «Начал, говори». «Но, если интересно тебе...» И Егор, все так же улыбаясь, поведал о своей засаде на копчика и о стычке редактора с копчиком, чужом и — <тит> помолчав, сказал Михаил. «Что? Да», — напружинив нервы, спросил Егор. «Так», — голос Михаила стал вялым. «А ты, значит, был в роли американского наблюдателя?» Егор монотонно поинтересовался. «А в какой роли ты хотел бы меня видеть?» «Честно говоря, в роли этого редактора». На меня так легко не возьмешь, если даже трое». Да я не о том. Я подумал, что будь редактор на твоем месте, а ты на его, он не наблюдал бы спокойно». «А что бы сделал?» «Ну, если он такой, как мне кажется». «А он такой и есть», — жестко вставил Егор. Тогда он кинулся бы на помощь. Что? Ради меня? Ох, господи ты, боже мой!» Страдальчески отозвался за много километров двоюродный брат. «Ну, как тебе объяснить элементарные истины? Человек не бывает порядочным ради кого-то. Он, если честный, то сам по себе. И ради себя, в конце концов, чтобы совесть не грызла. А иначе... «Если ради себя, то это уже эгоизм, против которого ты активно борешься», — ядовито заметил Егор. «Ну и прекрасно, если человек такой эгоист. Он на месте сидеть не станет, если видит, как трое бьют одного». «Даже если его врага?» «Трое нормальных людей не будут бить даже врага. Обезвредить могут, если он правда враг, скрутить, а издеваться это лишь подонки могут». «Кстати, с чего ты вбил себе в башку, что редактор твой враг?» «Жизнь вбила», — с философской смешкой ответствовал Егор. «Развела нас по разные стороны баррикад». «Ну и дурак», — вздохнул Михаил. «Ну и сам дурак», — с непонятным облегчением сообщил Егор. «А ты можешь честно ответить на один вопрос?» Егор подумал и сказал с оттенком печальной гордости. Ты мог бы заметить, что я всегда говорю с тобой честно. Тогда скажи. Там, в развалинах, тебе ни на секунду не хотелось выскочить и вмешаться. Нет, конечно, я не знаю. Он вспомнил мгновение, когда представил, что может сделать такое. Представил или какой-то миг хотел. Егор опять поежился от неловкости перед собой. Сказал дурашливо и сумрачно. «Товарищ старший сержант, можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «Можно», — быстро согласился Михаил. «Это уже хорошо». Тогда Егор почти заорал в трубку. «Да что за подлая привычка у тебя копаться в людях? Точно даже!» Михаил неприятно заржал. Потом сказал. «А копчик твой, судя по всему, законченный мерзавец». «Такой же, как и я» мстительно сообщил Егор. «Как говорят в свете, мы люди одного круга». «Будем надеяться, что не совсем одного». «Не надейся», — искренне сказал Егор. «Я друзей не продаю». «Верю. Смотри только, чтобы друзья тебя не продали». «Иди ты знаешь, куда?» «Лучше пойду искать фотографию. Завтра пошлю. Ты еще не раздумал? Нужна Аляна тебе?» «Ты сам-то не раздумал?» Или жалко стало? — Ну, завтра же. А телефон Ревского дать? — Обойдусь, — буркнул Егор. — Пока. И положил трубку. Весь вечер Егор злился на Михаила и на себя. И вообще на жизнь. Но утром почувствовал, что вчерашний разговор не оставил злого осадка. Вспоминался он даже с каким-то интересом. Будто Егор кого-то переспорил или решил сложную задачку, хотя никого не переспорил и ничего не решил. Венька на Егора не глядел, о драке не напоминал, видно, запал его угас или что-то переменилось. Скоро Егор перестал думать я о Михаиле и о Веньке и думал только об одном, что ни в коем случае не будет разыскивать Ревского. И этого ему еще не хватало. Больно нужен ему этот кинодеятель. И к тому же, что Егор скажет, если позвонит? Хотя сказать можно. Ну, например, так. Я не стал бы отрывать вас от творческого процесса, но есть обстоятельства. Или так. Это Егор Петров, который не угодил вашим вкусам при кинопробах. Вы тогда уверяли, что я никогда не смогу быть братом? Оказалось, что я все-таки смог. Егор не без удовольствия вспоминал случай в электричке. Ведь в самом деле смог. А может так? Не хотел вас тревожить, но мой двоюродный брат, Михаил Гаймуратов, вы ведь его знаете, не так ли? Так вот, он посоветовал... Вечером он отыскал в ящике стола старую записную книжку с телефоном киностудии. Там сообщили, что теперь у заместителя главного режиссера Ревского другой номер. По другому номеру Ревского тоже не оказалось, сказали он дома. «А домашний телефон можно?» «Да я и не хочу надоедать, он сам просил звонить домой, но я потерял номер», — вдохновенно соврал Егор. «Как?» А «Спасибо». Медленно давя на кнопки, Егор набрал нужные шесть цифр. «Александр Яковлевич, прошу простить, возможно, мой звонок будет вам неприятен, но...» «Слушаю...» — весело отозвался Ревский. «Алло, ну что молчите, кто это?» Помолчал сам и вдруг спросил уже иначе. «Это... Егор?» «Да...» — растерянно выдохнул Егор. «Ну, вот и хорошо. Гай мне еще вчера позвонил, что ты меня, наверное, разыщешь». «Кто позвонил?» Гай, Миша. А, -а, -а, а сказал Егор. «Слушай, Егор, нам надо обязательно встретиться, слышишь?» Ревский опять заговорил с веселой торопливостью. «Подумать только, как случается в жизни, а? Слышишь, только сейчас я никак не могу, тут такое дело. Сыновья из армии возвращаются, близнецы. Зоны переполох, на вокзал мчимся с женой. А завтра давай прямо на студию, а? К 16.00». «Устроить тебя. Я встречу проходной. Придешь?» «Да», — сказал Егор, словно шагая за порог.